Глава 3 Опускались сумерки. Провозилась я с волосами долго. Сплела косу, кончик затянула шнуром. Потом намыливала чехол от матраса и смывала, стоя на коленях на большом плоском валуне. Платье отполоскалось сразу же и лежало выжатое рядом. Речка была неширокая, всего метров десять, но быстрая и холодная. С каменистым дном. Пальцы у меня занемели довольно быстро, я плохо чувствовала тяжелую ткань и в какой-то момент просто выронила неуклюжий комок. Течением его подхватило моментально и потащила вдоль берега, иногда замедляя движение на донных камнях. От валуна, на котором я его выполаскивала, уволокло метров на тридцать. Я все это время пробиралась сквозь береговые кусты, стараясь не упустить из виду бурую ткань. Входить в воду не хотелось, слишком уж ледяная. Когда-то в молодости, в студенчестве ещё, я ходила в поход с одногруппниками. Один из привалов с ночёвкой мы устраивали на Ярве, крошечной ледниковой речушки. Вот там и была такая вода. Только опускаешь ноги в воду, как их моментально сводит от холода. Весной температура такой воды всего 3-5 градусов, так что зайти в воду я не рискнула, просто шла вдоль края, ждала, пока ткань зацепится за камни. Прибила её далековато от берега. Как я не наклонялась, дотянуться не могла. Оглянулась и решила, что если выломать ветку из куста, вполне есть шанс подтянуть ткань поближе. Мне не хватало-то до неё меньше метра. Я внимательно осмотрела кустарник, нашла раздвоенную ветку и, обдирая руки, с большим трудом оторвала, выкрутила её из куста. У основания обломала один из прутьев. Усмехнулась. Если обломать второй, выйдет приличная рогатка. А так получился неуклюжий крючок. Легла на каменистый берег животом и потянулась веткой к камням в воде где вяло шевелилась ткань. Никак не могла зацепить, всё время самодельный крюк соскальзывал с ткани. Появилось даже некое раздражение, что не получается попасть в складку ткани и подтянуть к себе. Когда рядом с лицом возникли ноги в огромных кожаных сапогах, я даже не заметила. Уловила только краем глаза движение и пока поворачивала голову, Ноги шагнули прямо в ледяную воду, и под нос мне шлёпнулся комок ткани. Неловко извиваясь, стараясь, чтобы платье не задралось, я подтянула ноги и встала на четвереньки. Потом поднялась, захватив ткань рукой. Она была слишком близко к воде, я опасалась, что её смоет И задрала голову. Мужчина был не слишком стар, лет сорок пять, высок, и жилист. Усталое, узкое, чуть вытянутое лицо с крупными чертами, косматые брови, волосы схвачены в хвостик и перетянуты на лбу кожаным шнурком. Лук за спиной и колчан с несколькими стрелами рядом и чуть сбоку. На широком поясе, подвешенные за перепончатые лапы, болтались две течитушки в сезо оперении. Одежда целиком кожаная, кроме свободной полотняной рубахи с рукавами до да локтей. «Благодарю», — сорвалось само собой. Я вдруг поняла, что слова «спасибо» просто нет в этом языке. «Как ты, Лунка?» Я растерялась. «Что отвечать?» Но мужчина смотрел как-то заботливо, Да и обращение Лунка указывало на то, что он знаком с Алуной. Не знаю. Похоже, что всё по-прежнему. Не похоже, что по-прежнему. Ты похудела ещё больше. Я помолчала. А что тут скажешь? Но он всё не уходил, стоял рядом и чего-то ждал. Сложно сказать, почему я осмелилась, но он был первым, кто проявил ко мне заботу. Я память потеряла. Он удивлённо вскинул брови. «Совсем?» «Ну, почти». «Вы кто?» «Ангус. Ну, дядька Ангус. Вспомнила?» Врать было неловко. Он явно волнуется за меня. Но и сказать правду я не могла. «Смутно очень. Только лицо знакомое, а больше не помню ничего». Он помолчал с минуту, что-то обдумывая, а потом сказал. «Лунка, перебирайся к нам, пока живая. Доколдуешься, совсем помрёшь. Пропадён пропадом этот дом». «Вы лучше расскажите мне». «Что?» «Всё, что сможете. А колдовать? Колдовать я больше не буду». Он как-то неловко потоптался и сел прямо на камне голыши вытянув ноги в огромных ботфортов в сторону речки. Я примостилась на небольшом тёплом валуне. Рядом со мной, сочась водой, лежал скомканный чехол от матраса. Дядька Ангус протянул длинную жилистую руку и погладил меня по голове. «Спрашивай, Лунка. Дом, в котором я живу, он чей? Отца твоего этот дом...» Свой и Суна продала, как замуж за Торма вышла. Отец погиб, я знаю. А дом сейчас чей? Ежели по правилам брать, то половина твоя, половина Суны. Только ведь половину-то дома не продашь, сама понимать должна. А Суна, куда она с детьми денется? Так вот и живёте, как кошка с собакой. Я тебя давно к нам зову, да ты всё за дом цепляешься. «Так ведь, если не цепляться, у меня ж больше ничего не останется?» Я вопросительно посмотрела на Ангуса. «Земли половина тоже твоя, а вот на нее есть покупатели». «Дядя Ангус, я правда память потеряла. Только даже такая я все равно вижу, что жить с ними не смогу. Я сейчас ровно ребенок новорожденный. Даже не понимаю, сколько чего стоит». Он укоризненно покачал головой. «Колдовать меньше нужно, Лунка, нельзя же так себя изводить. Дядя Ангус, а почему, ну, и Лита, и братья эти ненавидят меня так? Что я худого им сделала?» «Эх, чудо-то чудо! Думаешь, таких, как ты, много. В лесном у нас-то одна и осталась, да ещё Рима моя. Ну, мы-то на выселках, так нам проще. Да и не природник одна, а огневик. Им все соседи завидуют, что тебя в город не забрали. Ты один раз рукой махнёшь, и страшноеда как не бывало. А руками его собирать ни один день сгорбившись простоишь всей семьёй. Это я уже поняла, дядя Ангус. А ненавидят-то за что? Улитки да младших отец ведь тоже маг был. Природник вроде бы. Я его мало знал, так виделись несколько раз в лесном. Для села лучшее, что можно. Очень Суна надеялась, что Лита переймёт. Женщины-то природницы лучше всегда чуйку имели, даже если слабые. А оно, видишь как? Отец, когда уходил, ты совсем маленькая была, а кричала, аж вспомнить страшно. Не ходи, не ходи, убьют тебя. Ну, ушли мы. «А вернулся только я один изо всех». Он помолчал, подтянул ногу и сел поудобнее. Потом продолжил говорить. Не рассказывая, а как будто вспоминая. «Мы ушли, когда... Рима-то моя, у вас ночевать тот день оставалась», — рассказывала. «Ты сознание потеряла и сутки не приходила в себя. Она тебя травкой поила». Горячка у тебя стряслась. А потом ты очнулась уже с силой. Алита так и осталась пустышкой. Вот Суна себе и вбила в голову, что ты забрала её силу. До этого-то она к тебе неплохо относилась. А силу не забрать, мне ли не знать. Только сам можешь отдать, добровольно. Вот как портал-то запечатали, так и приток прекратился потому и новых магов не рождается почти, негде нам силу брать. А зависть? зависть ты никуда не запечатывали, Лунка. «А ты маг, дядя Ангус?» «Был», — он отвернулся, наклонив лицо в сторону. Распрашивать дальше я не рискнула. В этом «был» прозвучала такая горечь. Но как же всё сложно с этой магией. Мы сидели молча, глядя, как посверкивают нити воды в лучах заходящего солнца. Молчание было тягостным. Он, похоже, вспоминал свою магию и потери. А я не могла понять, что делать и как жить дальше. Воевать за дом с этой тёткой я не стану. Дом мне не родной. Проще начать где-то на новом месте, без её зависти и раздражения. Но информации у меня совсем мало. Может быть, стоит послушать дядьку Ангуса и уйти к нему? Ну, хотя бы на несколько дней, просто в гости. Думаю, там хоть покормят нормально. Чехол от тюфика дядя Ангус донёс до дома сам и развесил на плетне. Прошёл в дом, неловко повозился на пороге, вытирая о камень сапожище, положил одну птицу на стол и позвал. «Суна! выйти на минутку, разговор есть!» Отворилась дверь, и с шариком в руках вышла мачеха, держа руку козырьком над глазами и вглядываясь в сумрак кухни. «Кто? Ты, что ли, Ангус?» «Я! Я тут тебе болотника принёс, снеси в погреб, протухнет ведь до утра». «Благодарствую, давно тебя не было». Не сезон сейчас, сама знаешь. Только прилетели, тощи ещё больно. Да из гнёзд поднимать негоже. Вот за весь день два только и попались. Я чего пришёл-то? Лунку хочу взять, погостить к себе. Римма моя давно просит. Что, неужели у вас на выселках уже жук появился? Да вроде нет ещё. Сорняки только одолели. Забирай. Мачеха взяла в руки тяжелую птичью тушку, покачала на руке, прикидывая вес, и повторила. «Забирай, через три дня вернешь». «Иди, Лунка, обутку возьми. Там на дороге-то понадобится. Да поторапливайся, и так задержался с тобой сколько». Дядя Ангус отодвинулся в проходе и дал мне возможность пройти. Больше всего это было похоже на сделку но вопросов я не задавала. Поднялась наверх, оставила зеркальце и один обломок гребня, развесила на спинке кровати постиранное платье и оглядела чердак. Туфли, больше похожие на галоши, нашлись глубоко под кроватью. Темп он сразу задал такой, что я еле поспевала. «Ничего, потерпи, каменный брод перейдём, дальше легче будет». Каменный брод был широк и не слишком глубок. Больше всего это походило на огромное опустевшее русло реки, выложенное гигантскими гладкими валунами. Я уже видела такие в своем мире. Многие тысячи лет назад здесь сошел ледник. Это его тонны спрессованного льда и снега притащили огромные каменные глыбы, выгладив их по дороге до состояния голышей у моря. Только вот размеры голышей не совпадали с приморской галькой. Некоторые глыбы были выше моего роста. Пожалуй, это было красиво. От каменного брода, что мы перешли в последних лучах солнца, идти стало легче. Дороги не было, но под ногами пружинил упругий мох и какой-то совсем уж низкорослый кустарник, что-то вроде брусничника. Казалось, что идёшь по толстому слою поролона только темно очень было и чуть страшновато. Ветерок шумел ветками хвойника, запах леса, душистый смолки и терпких трав смешивался с запахом воды. Низко над острыми макушками елей взошла луна. Шли мы молча, чтобы не сбивать дыхание, как мне показалось, уже часа два. Пожалуй, я обратную дорогу и не найду. «Ну вот, уже меня и ждут». «Где?» «Да вон же, смотри». Дядя Ангус махнул рукой. Я присмотрелась. Далеко впереди мерцал за редкими стволами красноватый огонёк. Тётка рима невысокая, сдобная и живая, как шарик ртути, обрадовалась, увидев меня. «Ой, хвала Силе!» Сколь зазывали тебя, а ты всё отнекивалась. Ну, пойдём, пойдём в дом. Есть хотите? Припозднился ты сегодня, Ангус. Я уж волноваться начала. Помыться бы, рима, Да уж нагрела я воду, иди, намывайся. Подхватив меня в одну руку, а снаряжение мужа и тушку птицы во вторую, тётя Римма втянула меня на высокое крыльцо дома, слегка подтолкнула в спину, и я вошла в деревянную рубленную избу, совсем такую, как видела раньше на картинках. Накрытый стол ожидал хозяина с поздним ужином. «Не стой, не стой, к столу вон присаживайся. Не ждала я гостей-то сегодня, так надо добавить чего из еды». Говоря это, она снова ласково подпихнула меня в спину к крепкой лавке, а сама захлопотала у странной плиты. Больше всего плита напоминала высокий прямоугольник из светлых округлых камней с уложенной сверху чугунной толстой пластиной. У плиты не было отверстия для дров. Просто вот такая странная каменная колонна. Я с любопытством смотрела, как тётя Рима поднесла к чугунной пластине руку, остановив ладонь сантиметров за пятнадцать от листа, сосредоточилась и пару минут молчала. Угол железки стал на некоторое время тускло-красным. Она раскалилась. «Ну, вот и ладно теперь. Сейчас я яишенку добавлю, оно и хорошо будет. А ты совсем отощал детка, разве ж так можно? Был бы торм живой, не похвалил бы тебя. Эка издеваться над детём да голодом морить». Под эту воркотню она кинула на плиту сковородку приличных размеров. Бросила в неё несколько кусочков сала с тарелки, что стояла на столе, накрошила крупную луковицу и залила всё чуть не десятком яиц. Штук семь точно вылила. Я почувствовала, как болезненно сжался желудок и заломила скулы. Я очень хотела есть.